Так помнить может только тот, кто любит. Он хранитель университетских преданий. От своих предшественников швейцаров он получил наследство много легенд из университетской жизни, прибавил к этому богатству много своего добра, добытого за время службы, и если хотите, то он расскажет вам много длинных и коротких историй. Он может рассказать о необыкновенных мудрецах, знавших все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 Низко нагнувшись над книгой или препаратом Сидит мой прозектор Петр Игнатьевич Трудолюбивый, скромный, но бесталанный человек Лет 35, уже плешивый и с большим животом Работает он с утра до ночи, читает массу Отлично помнит все прочитанное И в этом отношении он не человек, а золото В остальном же, прочим, это ломовой конь Или, иначе говорят,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 Говорят, Скобелев умер. Николай перекрестился, а Петр Игнатьевич обернулся ко мне и спросил, а какой это Скобелев? В другой раз, это было несколько раньше, я объявил, что умер профессор Перов. Милейший Петр Игнатьевич спросил, а что он читал? Кажется, запой у него под самым ухом патти. Напади на Россию полчища китайцев. Случись землетрясение, он не пошевельнется ни одним членом и преспокойно будет смотреть прищуренным глазом в свой микроскоп. Одним словом, до гекубы ему нет никакого дела. Я бы дорого дал, чтобы посмотреть, как этот сухарь спит со своей женой.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 А для ученого же и вообще образованного человека могут существовать только традиции общие, университетские, без всякого деления их на медицинские, юридические и т.п. Но Петру Игнатьчу трудно согласиться с этим, и он готов спорить с вами до страшного суда. Будущность его представляется мне ясно.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 Не хозяин в науке, а работник. Я, Петр Игнатьевич Николай, говорим в полголосу. Нам немножко не по себе. Чувствуешь что-то особенное, когда за дверью морем гудит аудитория. За 30 лет я не привык к этому чувству и испытываю его каждое утро.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 И мы шествуем в таком порядке. Впереди идет Николай с препаратами или с атласами. За ним я, за мной скромно поникнув головой, шагает ломовой конь. Или же, если нужно, впереди на носилках несут труп. За трупом идет Николай, ну и так далее.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 И чужих мыслей. Каждую минуту я должен иметь ловкость выхватывать из этого громадного материала самые важные и нужные, и также быстро, как течет моя речь, облекать свою мысль в такую форму, которая была бы доступна разумению гидры